266 июнь 28 Магнетизм, устремлённый в пространство мысли, есть сила явленная. Мысли нарастают в пространстве, обрастая созвучными им элементами. Процесс идёт, подчиняясь принципу созвучия. Закон созвучия один из величайших в мире. Он универсален. Он космичен. Жизнь строится по созвучию между содержанием и формой, между внутренним и внешним, между зерном духа и облекающими его оболочками, между человеком и сферой его окружающей, между микрокосмом и макрокосмом. В случае человека созвучие устанавливается волей. На этом же зиждется закон причины и следствий и закон кармы. Созвучием живёт мысль и промышляет в пространстве. Утвердите в себе мышление ясно сияющее, и из сферы созвучной будут ответствовать ему. Зачем же отдаваться на волю случайности, когда могу чиры чаги энергии во власти человека? Как укнется, так и откликнется. Зов и отклик, что посеешь, то и пожнёшь. Всё это попытки выразить на языке человеческом действие великого закона. Даже дерево приносит плоды по созвучью. Потому самое главное, нужное основное это утвердить созвучье в микрокосме своём. Когда он настроен гармонически, И аура духа звучит консонантным, и сферы окружающих магнитно влекутся к нему энергии созвучной духу. И вити заботу дом свой земной привести в полный порядок. Мыслью научитесь владеть властной твёрдо. Мысли самые текущие мысли свои вольные мысли бесконтрольные и необузданные поработители свободы духа тираны безжалостные господствующие в сознании человека не зная узды и уздежу а между тем так казалось всё просто не впускать во внутренний мир свой в царство своё этих бродячих тиранов разбойников хищников вампиров поработителей и омрачителей духа Над мыслью контроль неизбежен для тех, кто вышел в океан пространств. Ибо в пространстве заключено всё, что когда-либо помыслил человек, и на каждую мысль, как в абана не была, найдутся созвучные элементы. Словно цепки и руки протянуты от человека вовне, чтобы захватить из пространства и наполнить сферу сознания его созвучными мышлением, новыми, нарошшими мыслями. Магнетизм мысли велик. Сияние беспредельности может залить человека, если он силы приложит к тому. Силу магнитную мысли мудрых себе применить. Черпайте явленные лучи силой магнитную мысли. К чему жаловаться? и сетует на то, что давит сознание тьма, что стало кругом беспросветно. Вы мощью магнитную царственной мысли в себе арфу духа свою светом настройте и светом в себе привлеките свет из далёких пространств. Свет из тех сфер, что над двумя, что выше, но не под пятой. Пульт управления энергиями духа в ваших руках. Приведите в действие педали светоносной мысли, и будет созвучен ответ, и светом заменятся сумерки духа, и светом наполнится дух. Вы тёмные, малые мысли гоните. Нам тесно и душно от них. Шире и широко вейте мысль светоносную в сферы вокруг, и будут созвучны они и мыслью созвучный сознаний будет звучать. И власть над ней дана человеку в руки. Он волен принять или отбросить её. Он властен над ней. Если вас одолеют тяжкие мысли, знайте, магнитны они, и силу магнитную мысли незримой можете вы изменить, передвинуть рычаг управления к обратному, светлому полюсу ясных сияющих мыслей. Мысли те светло Мыслите радостно, радостью мысленно можно извлечь из пространства космическую радость, которая звучит от высшей сферы. Радость можно пространственно призвать, когда особенно темно над землёю.